Добро пожаловать домой. Наше странствие начинается примерно четыре миллиарда шестьсот миллионов лет назад, когда из облака космического газа возникла звезда по имени Солнце. Забавно, но для рождения такого горячего тела, как звезда, само облако должно остыть. Нагретый до высоких температур газ не может взаимодействовать сам с собой. Слишком большая энергия препятствует этому. Когда он остывает, то начинает конденсироваться в местах, где, как правило, газа больше. Более плотные части газа притягивают окружающие облака, затягивают их в себя и все более уплотняются. В итоге внутри из-за огромного давления начинается процесс термоядерного синтеза. Звезда зажигается и начинает поддерживать свой объем. Внутри звезды постоянно борются два процесса. Сжатие под воздействием собственной массы и расширение из-за выделения энергии. Цикл звезды обычно представляет собой череду фаз, обусловленных сменой топлива, на котором она горит. Сперва звезда перерабатывает водород и превращает его в гелий. Затем, когда водорода не остается, следует миг, в который источники энергии звезды временно отключаются и сила расширения отступает перед силой сжатия. Внутренние области звезды начинают схлопываться, что приводит к повышению температуры ее недр и уплотнению. Звезде повезло, так как повышение температуры позволяет ей перейти на новый вид топлива – гелий и создавать из него углерод. Затем из углерода она будет производить кислород, кислород когда-то пойдет на синтез неона и далее по цепочке вплоть до железа. С железом начинаются проблемы, поскольку термоядерный синтез железа не вырабатывает энергию, а поглощает ее. Далее судьба звезды зависит от массы, но самый драматичный сценарий предполагает, что топлива у нее не осталось, сила сжатия начинает свой штурм, и звезда коллапсирует под собственной массой. Сжатие происходит так стремительно, что внутри образуется гигантская температура, приводящая к взрыву и выплескиванию содержимого звезды в космос. В этот момент яркость звезды возрастает в миллионы раз, и мы называем это «взрыв сверхновой. Благодаря этому процессу мы все с вами и живем. Взрыв сверхновых – главный поставщик химических элементов во Вселенной. Водород вашего тела, а его много, образовался в результате Большого Взрыва 13 миллиардов 800 миллионов лет назад. Часть гелия образовалась тогда же, поэтому в шарике с гелием, так и норовящему улететь в небеса, есть частичка материи Большого Взрыва. Все элементы таблицы Менделеева до железа, а это и углерод, главный структурный элемент любой органики, и азот, и кислород, все они образовались в результате горения звезд. Еще раз вдумайтесь в это. Ваше тело состоит буквально из звездной пыли. Мы все фактически и есть звездная пыль. атомы железа и более тяжелые элементы, образуются в результате взрыва сверхновых. Чтобы образовалась такая планета, как наша, чтобы на ней зародилась жизнь, чтобы вы могли в итоге слушать эту книгу, было необходимо несчетное количество взрывов далеких звезд, раскидавших свои внутренности по космосу. Все, к чему вы можете притронуться и чем будете всю жизнь оперировать, как и наша планета, лишь звездная пыль. И наше Солнце отчасти тоже. Точнее, если мы будем создавать аналогию с костром, то в костре Солнца есть пепел других звезд. Одна из распространенных теорий возникновения Солнца гласит, что его формирование вызвано взрывом одной или нескольких сверхновых неподалеку. На это намекает аномально большое количество золота и урана в его недрах, которые появляются лишь в результате подобных взрывов. Кстати, сейчас Солнце находится в середине своего жизненного цикла. По современным оценкам, оно прожило 4,5 миллиарда лет из отведенных для звезд с такой массой 10 миллиардов. Каждую секунду 4 миллиона тонн водорода идут на выработку гелия, образование энергии в виде излучения и потока неуловимых нейтрино. По мере того, как Солнце постепенно расходует запасы своего водородного горючего, оно становится все горячее, а его светимость медленно, но неуклонно увеличивается. К возрасту 5 миллиардов 600 миллионов лет через 1 миллиард и 100 миллионов лет от настоящего времени наше дневное светило будет на 11% ярче. Для жизни на нашей планете это не очень хорошие новости, поскольку повышение солнечной активности на 11%, а это температура на поверхности звезды в 5800 кельвинов, максимальная температура, которая достигнет поверхность Солнца за свою жизнь, приведет к серьезному изменению климата, повышению темпов испарения воды и, соответственно, серьезному парниковому эффекту. Вероятно, таким парником, как Венера, где температура на поверхности 464 градуса по Цельсию, наша планета не станет, но жизнь на ней сильно изменится. К возрасту 8 миллиардов лет, через 3,5 миллиарда лет от настоящего времени, яркость Солнца возрастет на 40%. Вот тут уже начнутся серьезные проблемы для нашей планеты, поскольку большая часть воды испарится, частью улетучится в космос, часть покроет атмосферу раскаленным газом. Скорее всего, это приведет к окончательному уничтожению всех наземных форм жизни. В то же время водородное топливо в солнечном ядре заканчивается, внешняя оболочка расширяется, поскольку силы гравитации ее перестанут удерживать, а ядро сжимается и все более нагревается. Когда Солнце достигнет возраста 10 миллиардов 900 миллионов лет, 6 миллиардов и 400 миллионов лет от настоящего времени, начнется самое интересное. Водород кончился, гелий пока не пошел в топку, внутренности звезды начинают уплотняться. Горение водорода продолжится только в тонком внешнем слое ядра. Дальнейшее переключение на другие виды топлива будет приводить к тому, что структура ядра начнет напоминать луковицу. Однако, хоть внутри звезда и уплотняется, внешне она расширяется, и Солнце станет в полтора раза больше, чем сейчас, и в 2,2 раза ярче. В следующие 700 миллионов лет Солнце еще сильнее расширится до 2,3 раза от современного радиуса, сохраняя почти постоянную светимость. А вот температура упадет с 5500 до 4900 Кельвинов. В конце этой фазы, достигнув возраста 11 миллиардов 600 миллионов лет, через 7 миллиардов лет от настоящего времени, Солнце станет субгигантом. Приблизительно через 7 миллиардов 600 миллионов, 7 миллиардов 800 миллионов лет, к возрасту 12 миллиардов 200 миллионов лет, ядро Солнца разогреется настолько, что повлечет за собой бурное расширение внешних оболочек светила. В результате Солнце станет красным гигантом. В этой фазе радиус Солнца увеличится в 256 раз по сравнению с современным. Расширение звезды приведет к сильному увеличению ее светимости в 2700 раз и охлаждению поверхности до 2650 кельвинов. Для Земли это еще более печальные новости. Расширение Солнца в 250 раз означает, что его внешние оболочки достигнут нашей орбиты и поглотят нас. Однако есть исследования, которые пророчат другой сценарий. Из-за резкого расширения оболочек Солнце более чем на четверть потеряет своей массе, выбросив собственное вещество в виде солнечного ветра. Это, а также уменьшившаяся из-за потери массы солнечная гравитация может отодвинуть орбиту Земли дальше и не дать поглотить нашу планету звездой. Впрочем, ветер такой силы в любом случае сорвет атмосферу планеты. оставив лишь раскаленную поверхность. Существуют еще модели, предсказывающие, что из-за замедления вращения Солнца мы упадем на светило гораздо раньше. Даже не знаю, что лучше. Данная фаза существования Солнца продлится около 10 миллионов лет. Когда температура в ядре достигнет 100 миллионов кельвинов, произойдет гелевая вспышка и начнется термоядерная реакция синтеза углерода и кислорода из гелия. Солнце, получившее новый источник энергии, уменьшится в размере до 9,5 современного значения, то есть сожмется в 25 раз относительно своего расширенного состояния. Спустя 100-110 миллионов лет запасы гелия подойдут к концу, и Солнце опять станет красным гигантом. Этот период существования Солнца будет сопровождаться мощными вспышками, временами его светимость станет превышать современный уровень в 5200 раз, поскольку пара дров в виде гелия все же завалялась в закромах. В таком состоянии Солнце просуществует около 20 миллионов лет. Масса Солнца недостаточно для того, чтобы его эволюция завершилась взрывом сверхновой. После того, как Солнце пройдет фазу красного гиганта, Термические пульсации приведут к тому, что его внешняя оболочка окажется сорванной, и из нее образуется планетарная туманность. В центре этой туманности останется сформированный из ядра Солнца белый карлик, очень горячий и плотный объект по размерам сопоставимый с планетой Земля. Изначально этот белый карлик будет иметь температуру поверхности 120 тысяч кельвинов и светимость 3500 солнечных. но в течение многих миллионов и миллиардов лет станет остывать и угасать. Таким образом закончится жизнь нашей звезды, дав начало новым элементам, новым звездам и новым служителям всяких книжек. Все это случится через миллиарды лет. Мы сейчас находимся в середине цикла и наслаждаемся зрелым состоянием звезды. Но давайте вернемся в прошлое и посмотрим, как все развивалось. Наше Солнце только появилось. Вокруг звезды до сих пор есть облако из газа и пыли, которое вращается на солнечной орбите. Вообще, после Большого взрыва первая твердая материя представляла собой пыль – крошечные кристаллики вещества. Скорее всего, первая пыль состояла из кристаллитов углерода, графита или алмаза. Частицы были очень мелкие, но, возможно, достаточно большие, чтобы сверкнуть в космосе бриллиантовым блеском. Затем появились и другие соединения. Например, магния кальция кислорода и алюминия, которые радуют нас теперь в рубинах и сапфирах. Итак, газ и пыль вращаются вокруг солнца, сохраняя единый вращательный момент. Все планеты солнечной системы вращаются вокруг звезды в едином направлении, так же, как крутилось и облако. Воспламенение солнца 4 миллиарда 600 миллионов лет назад привело к тому, что большая часть пыли вокруг начала нагреваться и спекаться сама с собой. Такая своеобразная доменная печь образовала вязкие капли, которые мы теперь называем хондры, от греческого зерно или гранула. До сих пор основная часть летающих булыжников Солнечной системы, порой падающих на нашу планету в виде метеоритов, представляет собой хондриты, пестрые камушки, запечатлевшие в своей структуре период от рождения Солнца до формирования планет. Хондриты, разумеется, обладают массой, а значит и гравитацией. Более крупные камни притягивают малые, сплавливаясь с ними во все более массивные структуры. В итоге появляются совсем крупные тела, планетизимали, растущие как на дрожжах. Образованию планетиземалей также могло способствовать то, что из-за последующего понижения температуры ранее расплавленное железо стало приобретать магнитные свойства. Возможно, хондриты начали налипать на уже сформированные железные и железокаменные образования, набравшие свою массу из-за куда более сильных, чем гравитационные, магнитных сил. В итоге, миллиарды таких тел вращались вокруг нашего светила, конкурируя между собой кто кого раньше съест. Такую же картину вы увидите, если поглядите в очень сильный телескоп в области, называемую «Великая туманность Ориона». Ее можно найти, если посмотреть чуть ниже пояса Ориона. Там, в гигантском скоплении газа, словно в утробе матери, рождаются новые звезды, и каждая, в свою очередь, укутана в протопланетарный диск из пыли и прочих частиц, словно в пеленке. Каждый такой диск станет когда-то Солнечной системой. Может, какие-нибудь существа в далеком космосе видели, как формировался наш протопланетарный диск, и размышляли так же. А может, они до сих пор могут это видеть, если находятся очень далеко, например, на расстоянии в 4,5 миллиарда световых лет, и свет этого процесса только начинает до них доходить. В таком случае они так и не узнают о нашем существовании, свету наших спутников и сигналам радиоисточников, слишком долго до них идти. Мы слишком далеко и, соответственно, слишком давно, как бы странно это ни звучало. Рано или поздно планетиземали становятся настолько большими, что мы с гордостью сможем называть их планетами. Главное условие такого определения – отсутствие соперников на орбите. Планета должна быть одна, доминантой, победителем. В войне выжило 8 планет – Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Первые четыре планеты каменные, остальные состоят из газа. Так получилось из-за того, что еще совсем новенькое Солнце начало своим излучением двигать прилежащий газ на дальние рубежи окружающей его области. То есть холодные газовые гиганты, состоящие почти полностью из водорода и гелия, могли войти в состав Солнца, если бы оно не зажглось раньше. Кстати, почему мы назвали их именно планеты? Еще в те времена, когда люди только начали профессионально изучать небо, а делали это в основном древние греки, Они обнаружили, что есть небесные тела, которые движутся. Поэтому их и прозвали блуждающими, то есть планетами в переводе. Правда, тогда считалось, что эти вечные странники тоже вращаются вокруг нашей планеты, как и Солнце, да и весь космос. Как быстро образовалась Земля, мы можем только догадываться. В любом случае, согласно различным гипотезам, счет идет на миллионы лет. В этот беспокойный период наша планета представляла собой шар, то расплавленной, то остывший и почерневший. Каждый раз планета нагревалась и краснела из-за столкновения с очередным космическим объектом, находящимся на ее орбите, но затем достаточно быстро остывала и покрывалась черной коркой. То есть она не была беспрерывно лавовым сгустком, как часто пишут в учебниках. Скорее, бескрайней черной холодной пустыней. Подобная относительная стабильность продолжалась долго, пока не настал черед возникновения Луны. Вы все видели Луну. Как ее не заметить? Диаметр нашего спутника составляет более четверти земного, а масса всего лишь в 80 раз меньше. Для спутника это необычайно. Дюжины спутников вокруг газовых гигантов нашей Солнечной системы выглядят куда более крохотными относительно своих планет. Ранее было три гипотезы возникновения Луны, если не брать во внимание обширнейший фольклор. Первая гипотеза предполагала, что еще на стадии формирования расплавленная Земля вращалась настолько быстро, что часть ее горячей материи из-за центробежной силы оторвалась и вылетела на орбиту. Эту гипотезу предложил сын знаменитого Чарльза Дарвина, Джордж Говард Дарвин, в 1878 году. Впадина Тихого океана, как предполагалось, является шрамом планеты после отрыва спутника. Вторая гипотеза гласила, что на нашей орбите был независимый объект, попавший под влияние гравитации Земли, прицепившийся и оставшийся навеки в ловушке. Например, многие каменистые спутники Марса притянуты этой красной планетой. Третья гипотеза утверждала, что Луна появилась из тучи обломков кусков материи, оставшихся после формирования Земли на ее орбите. Это было бы похоже на то, как вокруг звезды формируются планеты. Разгадку истории Луны удалось прояснить, когда первые лунные миссии начали привозить образцы грунта со спутника Земли. На тот момент этот материал обладал самой дорогой коллекционной ценностью, поэтому к исследователям-геологам приставили несколько людей из спецслужб. Мало ли, камушек в кармане ученого затеряется, а потом окажется проданным в частную коллекцию за миллионы долларов. За этими учеными нужен глаз до да глаз. В любом случае, первые же анализы показали, что соотношение изотопов кислорода-16 и кислорода-18 указывает на то, что Луна сформировалась на одном расстоянии от Солнца, как и Земля. Изотопы – это атомы одного и того же вещества, но обладающие разной массой из-за отличных количеств нейтронов в их ядрах. У кислорода-18 их на две штуки больше, чем у обычного кислорода-16. В нашей повседневной практике мы не увидим различий. Но оказалось, что соотношение этих изотопов на разных планетах меняется по мере их удаления от Солнца. То есть, поскольку соотношение в образцах Земли и Луны одинаково, Луна появилась на том же расстоянии от Солнца, что и Земля. Вернемся к нашим гипотезам. Предположение о совместном образовании Земли и Луны из единого протопланетарного сгустка почти сразу было поставлено под сомнение, так как химические коктейли, составляющие нашу планету и ее спутник, не одинаковы. Например, различное содержание железа и летучих веществ. Гипотеза захвата также страдает. Если Луна была независимым объектом на орбите с Землей, тогда она должна быть по химическому составу похожа на нашу планету, поскольку сформировалась из такого же протопланетарного диска, а это не так. Если она сформировалась из каких-то внешних областей, а потом приблизилась, то в таком случае она должна обладать большей скоростью относительно Земли, чем мы можем наблюдать сейчас или оценивая прошлое. Гипотеза отрыва части Земли могла бы объяснить все различия. Земля и Луна обладают схожим соотношением изотопов, поскольку являлись частью целого, а разное содержание железа было обусловлено отрывом именно верхней части земного содержимого, тогда как уже сформировавшееся железное ядро не поделилось своей частью для спутника. Если упрощать, эта гипотеза не работает, потому что в таком случае Земля должна была бы вращаться очень быстро. Крайне быстро. Компьютерные модели показывают, что Земля должна была бы делать полный оборот за час, а система Земля-Луна просто не обладает таким моментом импульса. В итоге прижилась четвертая гипотеза, которая в дополнении объясняет не только специфический наклон земной оси, но и равную скорость вращения Земли и Луны. В середине 1970-х годов была предложена ударная гипотеза. Вероятно, на орбите вместе с Землей находилась похожая планета, которую назвали Тея. Ее масса составляла примерно треть массы Земли. Две планеты не могут находиться на одной орбите, и в какой-то момент Тея врезалась в Землю по касательной. Это столкновение слегка отклонило Землю, часть Теи срослась с Землей, а куча обломков этого события вместе с обломками Теи вылетели на орбиту, образовав облако пыли вокруг еще более потяжелевшей Земли. Постепенно пыль срослась в Луну, а теперь она вращается с равной нам скоростью, поскольку пыль после касательного столкновения приобрела скорость вновь получившегося объекта. Когда мы смотрим на Луну сейчас, нам кажется, что она близко. По астрономическим меркам она и правда близко, ее орбита находится на расстоянии в 382 тысячи километров от нашей планеты. Забавно, но как раз такое расстояние позволяет поместить все планеты Солнечной системы между Землей и Луной, и даже для Плутона места хватит. Но когда Луна только сформировалась, она находилась гораздо ближе, примерно на расстоянии 24 тысяч километров над Землей. Стоит помнить, что в астрономии есть так называемый предел Роша, орбита, ближе которой гравитация наиболее массивного тела разорвет малое. Если бы Луна образовалась на расстоянии в 10 тысяч километров, то приливные силы Земли разорвали бы ее в клочья, и мы лишились бы спутника. Однако нам повезло. Луна оказалась дальше и теперь с каждым годом удаляется от нас со скоростью 4 сантиметра в год. Когда-нибудь Луна по своей спиральной орбите улетит за пределы влияния гравитации планеты и отправится уже своей дорогой в далекий космос. Посмотрев на Луну в прошлом, мы обнаружили бы гигант, висящий в небе. Его диск закрывал на небе площадь в 250 раз большую, чем сейчас. Примерно в 16 раз больше, чем видимый нам солнечный диск. Это был необычайный мир. Сутки длились 5 часов, то есть Солнце поднималось и заходило за горизонт с бешеной скоростью. Луна часто ее закрывала, будучи куда большим объектом на небе, поэтому солнечные затмения были скорее вариацией нормы. Сейчас ни для кого не секрет, что на нашей планете есть приливы и отливы. Они возникают потому, что лунная гравитация притягивает водяной горб на поверхности планеты и тащит его за собой. Где этот горб, там прилив. Такая же ситуация на противоположной стороне планеты, а на боках отливы. В те времена не было воды, да и Луна была гораздо ближе, поэтому существовало явление приливных землетрясений. Гигантские волны из магмы высотой больше километра перемещались по планете, все сильнее ее разогревая. Постепенно такие явления сошли на нет из-за отдаления Луны, а сутки стали длиннее вследствие замедления вращения планеты. Это же явление можно наблюдать, если посмотреть на фигуриста, разводящего руки при вращении. Он замедлится. Но странствующие раскаленные горы, наверняка это было потрясающее зрелище. Наша планета разогрелась и представляет собой раскаленный шар. Вращаясь в холодном космическом пространстве, она отдает энергию в виде вещества, выбрасываемого в космос и сносимого солнечным ветром, а также в виде излучения. Горячие недра, словно нагретое дно кастрюли супом, поднимают магму к поверхности, где она остывает, а затем возвращается. Первая корочка на поверхности планеты, скорее всего, возникла в зоне полюсов, наименее затрагиваемых приливными силами Луны. Сразу после столкновения Земли и Теи температура на поверхности была в районе 5000 градусов по Цельсию. Отверть, если ее можно в то время так назвать, покрывала силикатный пар. По мере остывания планеты с неба начал идти магматический дождь, а при еще большем остывании на поверхности начали расти первые кристаллы. В принципе, в нашем распоряжении очень мало свидетельств тех прекрасных и смертоносных времен. Постоянное перемешивание раскаленного вещества, огненные штормы и ливни из магмы – все это было настолько давно, что можно было бы опустить руки и не заниматься поиском крупиц тех времен, Но человеческое любопытство не знает границ. По мере развития технологий у людей появились устройства, способные воссоздать условия ранней Земли, так называемого катархейского эона. Огромные прессы, создающие давление в 12 тысяч атмосфер, давят в одну точку с рудной пылью и позволяют посмотреть, какие именно породы образуются при таких условиях. В те времена, когда температура опустилась до полутора тысяч градусов по Цельсию, в тонкую корку остывшей магмы на поверхности начали врастать зеленые кристаллы оливина – минерала, близкого по составу к форстериту. Эти кристаллики становились все больше, приближаясь размерами к виноградине, но чем крупнее они становились, тем тяжелее им было удерживаться на раскаленной поверхности. Они тонули и скапливались вместе, образуя множество пород. Одна из них – дунит, одна из самых редких пород, обнаруживаемая сейчас на поверхности только в результате горообразования, когда на глубине пласты показывают себя миру. Земля активно жила с точки зрения геологии. У нее образовалось железное ядро, вязкая мантия и твердая корочка сверху. Ядро по большей части состоит из железа по одной простой причине. Оно тяжелое и стекает вниз к центру планеты. Внешнее ядро образовано из жидкого металла, а вот внутреннее содержимое постепенно начало твердеть. Там настолько большое давление, что железо возвращается в кристаллическое состояние, и это очень хорошие новости. Разной скорости вращения внутреннего твердого ядра относительно внешнего, а также постоянные потоки вещества в них, образуют магнитное поле нашей планеты. Благодаря этому полю мы защищены от солнечного ветра. потока заряженных смертоносных частиц, не позволивших бы образоваться жизни в том виде и многообразии, что мы наблюдаем сейчас. По поводу мантии также стоит уточнить, что она не вязкая в нашем понимании. Вязким веществом можно назвать один из ее слоев – астеносферу. Большая же часть мантии, если представить ее агрегатное состояние, станет напоминать битум. То есть она в конкретный момент будет твердой, как и при давлении на нее, но со временем она медленно течет. Как понять, что у нашей планеты твердая оболочка, вязкая мантия, жидкое внешнее ядро и твердое внутреннее? Напрямую добуриться невозможно. Самая глубокая скважина, Кольская сверхглубокая, достигает отметки чуть больше 12 километров. При этом радиус Земли около 6400 километров. Так вот, не обязательно бурить, достаточно прислушаться, и тут на помощь приходят сейсмологи. Когда на планете случаются взрыв, землетрясения, что угодно вызывающие вибрации, эти вибрации волнами проникают в толщу планеты и пронизывают ее содержимое. Существует два типа таких волн п P-волны и с волны п – это волна упругого сжатия. Представьте себе игрушку-пружинку, которая может спускаться по лестнице, если ее слегка подтолкнуть. Если вы положите ее на горизонтальную поверхность и подтолкнете, то она разожмется, сожмется, разожмется и так далее. Это будет П-волна, и у нее есть свойства. Она проходит сквозь жидкость неизменно, если попала туда под прямым углом, и преломляется, если попала туда по касательной. С-волны более похожи по свойствам на обычную, привычную всем волну. Она не проходит сквозь жидкость, растворяясь в ней. Итак, когда где-то на планете происходит землетрясение или контролируемый взрыв, вы ставите датчики и прислушиваетесь к эхо. На другом конце планеты, прямо с противоположной стороны, вы зарегистрируете П волну, прошедшую и сквозь вязкую мантию и сквозь жидкое внешнее ядро с твердым внутренним железным кристаллом. П-волны, попавшие во внешнее ядро под углом, приломятся и вы сможете рассчитать, какой радиус это внешнее ядро занимает. С-волны не пройдут сквозь жидкость, и вы их поймаете только вне зоны внешнего ядра. Если вы ученый, вам не обязательно видеть явление непосредственно своими глазами. Вы можете прислушаться к его эху. Вернемся в ад. На поверхности планеты пытается образоваться корочка. Считается, что первичной корой была порода с названием анартозит. Легкая и плавучая, она образовывала на поверхности магмы что-то похожее на шугу на поверхности воды. Затем первичная кора была уничтожена, и на сцену вышли базальты. Черный базальт также мог оставаться на поверхности магмы и до сих пор 70% земной поверхности выстилаются базальтовой корой. Так происходило не только на нашей планете. Почти весь верхний слой Меркурия состоит из базальта, как и темные пятна на Луне. Эти лунные моря – остатки древних озер расплавленного базальта, остающегося на поверхности и поныне. Базальт позволил корочке оформиться в более-менее внятную конструкцию. Наконец появляется рельеф. Ранее тонкая прослойка из расплавленной, постоянно перетекающей каши не могла удерживать крупные образования, а вот базальт справился с этой работой. Если бы вы взглянули на Землю из космоса в этот период, она была бы черной с красноватыми прожилками местами открывающей вам свое раскаленное содержимое салыми пятнами от падения метеоритов с хрустом пробивающих тонкую корочку такой ей остается быть совсем недолго ведь скоро пойдет дождь